Глава 53. Ирину выписали из больницы. После долгого лечения, сдачи анализов, которые, не переставая, свидетельствовали о наличии в организме воспалительного процесса, врачи, наконец, вняли Ирининым уговором и разрешили ей продолжить лечение дома. К тому времени как раз подоспел очередной двухнедельный отпуск. И девушка, если не с радостью, то с облегчением, думала о возможности долгое время находиться наедине с собой, никому ничего не объяснять, не оправдываться, ни с кем не разговаривать и молча перерабатывать в себе свое горе. В гордом, тихом одиночестве хотелось ей прожить эти дни, чтобы потом вновь вернуться к прежнему привычному существованию. Снова замелькали в ее голове планы книги. Блеклыми тенями заблуждали в темной однокомнатной квартирке ее персонажи, с которыми она вела длинные содержательные диалоги. Как призраки посещали они девушку — как только над Москвой возревали темные августовские сумерки и уходили далеко за полночь, оставляя на столе начинающей писательницы, беглым почерком исписанные черновики, карандашные наброски и мысли, мысли, много мыслей, обдумать которые порой не хватало времени до следующего вечера. Книга, как водяной водоворот, с головой засасывала Иру в себя, лишая привычной человеческой жизни. Порой она переставала ощущать границы между своими мыслями, и мыслями персонажей. То ли она, подобно Богу, вдохнула в их безвоздушные тела жизнь, то ли они наполняли собой ее жизнь, даруя ей смысл и вектор дальнейшего движения. По утрам она просыпалась от того, что в ее голове, как бусины, начинали нанизываться друг на друга слова, строились в длинные, стройные предложения. Одно предложение, словно локомотив, тащило за собой второе, потом третье, И приходилось вскакивать и бежать к ноутбуку, чтобы мысли и слова сами собой не разлетелись, как бабочки от дуновения ветра. В один из вечеров, когда Ира была поглощена работой над книгой, к ней пришел Олег и принес прочитанные им варламовские дневники. Его поразил изможденный вид девушки. Вся осунувшаяся, бледная, она была словно выпита своими жаждущими жизни героями, которые черпали эту жизнь из своего создателя. «Вот, держи». «Я обещал тебе эти дневники. Может, пригодятся?» Неуверенно сказал Олег, протягивая пакет с варламовскими тетрадями. «Здесь много о ней. Я бы даже сказал почти все». «Спасибо», — отозвалась девушка, приглашая Олега в гостиную. «Как работа над книгой?» — дежурно спросил тот. «Ничего, идет понемногу. Напиши что-нибудь жизнерадостное». «Зачем? А зачем бередить кому-то душу?» Олег расположился на диване в привычной уверенной позе, но чего-то теперь не хватало его обычно нагловатому образу. «Иногда, чтобы человек понял, что у него есть душа, ее нужно разбередить», — медленно ответила девушка, вонзая застолбеневший взгляд в пол. «Современная литература обречена на подражательность. Все уже написано, обо всем сказано. Истории Ромео и Джульетты никого не удивишь. Да и форма». С формой тоже поиграть успели за последние полтора века. Надоели эти игры. Русские классики XIX века писали о том, что счастье для каждого отдельного человека станет возможным, если отменят крепостное право и сравняют всех в правах. Но они ошибались. Классики века XX писали о том, что счастье станет возможным, если уравнять всех в возможностях и построить коммунизм. И они тоже промахнулись. И только мы знаем, что счастье для всех в принципе невозможно и фантастично. Человек рождается в муках, чтобы в борьбе за свое счастье растратить все силы и умереть, а после смерти гореть в муках ада, расплачиваясь за такую короткую и, в общем-то, никчемную жизнь. Прозвучали из уст Ирины когда-то давно обдуманные мысли. «Я бы не был столь категоричным». «А как же любовь? Разве она не стоит всех этих мучений и в жизни, и после смерти?» Ирина не отвечала, она будто не слушала Олега. Но при этом прекрасно поняла все, о чем он сказал. «Все равно ты непременно должна написать о любви», — продолжил Олег. «Прочитай, там у Варламова много. Уехал в Сибирь за приговоренный к десяти годам заключенный. Разве это не заслуживает нашего восхищения? Что это, если не любовь? Да и жизнь наша не так плоха, как тебе представляется. Мы относительно свободны в своих решениях и мыслях. «Что нам мешает быть счастливыми хотя бы на несколько дней?» «Постой!» — вырвалась Ирина из одной ей известных рассуждений и с недоумением посмотрела на Олега. «Ты же не веришь!» «Как уж тут не поверить, если человек любил и поехал за ней!» «Тут, как говорят, ничего не попишешь!» «Черным по белому сама прочитай!» Ирина впервые за долгое время засмеялась. Таким смешным ей показался Олег. «Значит, раньше 30 лет ты не верил, а теперь вдруг поверил!» и тебе хватило одного дневника, как же быстро сдались твои циничные убеждения благодаря Варламову. Это же смешно. Ну, смейся, если смешно. Я даже рад, что впервые заставил тебя повеселиться после...» Олег осекся. «После чего?» «Ничего не было. Это только показалось. Нам часто кажется то, чего нет на самом деле. И всё же ты меня удивляешь. Почему ты не верил никому и вдруг поверил дневникам этого художника?» «Что ж...» Задумался Олег и, немного помолчав, добавил. «Во-первых, у меня нет оснований ему не верить. Он еще ни разу меня не обманывал. А во-вторых...» «Прислушайся. Это ты о чем?» «Из окон машины, припаркованной у твоего подъезда, доносится песня. И хотя я не знаю португальского, я почти уверен, что из этого утюга горячий португальский парень орёт о любви. А о чем же еще можно так самоотверженно надрываться?» Он поет о том, как под жгучим латиноамериканским солнцем на диком пляже среди камышей он повстречал свою Джульетту, Мадонну или Лауру. И теперь ему кажется, что только с ней он сможет быть счастливым, только в ней сосредоточена вся радость. «О, Боже!» Протяжно на выдохе вырвалась из Олега. «О, Боже, как мне хочется быть, как этот португальский мальчишка!» «Что же тебе мешает?» «Что мешает?» «Если бы я знал...» Олег замялся, направляясь к выходу. «Может, ты знаешь, что мне мешает?» Но Ира лишь опустила глаза в пол, уходя от неудобного вопроса, ответ на который, как ей казалось, она давно знала. «Ну что ж, пока. Как опубликуешься? Пришли мне экземпляр по старой памяти?» «Не буду мешать».